Семнадцатое августа. Мы пошли с мамой и Шурой в огород и сорвали там тыкву и семь маленьких в кулак дынь. Из тыквы бабушка сделала кашу и насушила тыквенных зерен. К вечеру мы с Шурой и мамой ходили купаться. Как здесь хорошо, а с мамой – втрое. Девятнадцатое августа. Прошел дождик. Бабушка дала мне разные лоскутки – и я хочу сделать себе одеяльце. 22 августа. Утро было пасмурное. Я и Шура что-то раскопризничились и решили, что больше сердить маму не будем. 24 августа. Когда я утром встала, мне бабушка подарила старинную расписную коробочку, а дедушка свою карточку. Этим подарком я была очень рада. Они мне будут на память». Думаем о Москве. Белая палочка. Да, это было славное лето. Такое светлое, беззаботное. Зоя и Шура теперь были уже совсем большие. Но, как и пять лет назад, когда я приехала за ними из Москвы, они ходили за мной по пятам, словно боялись, что я могу вдруг исчезнуть или убежать от них. Время которая я пробыла с ними, слилась для меня в один долгий счастливый день, в котором ничего в отдельности не различишь. И только один случай я помню отчетливо и ясно. Словно это было вчера. То ли слава научил ребят этой игре, то ли они прочли о ней в «Пионерской правде», но только увлеклись они ею необычайно. Называлась она «Белая палочка», Играть в эту игру надо было вечером, когда смеркалось настолько, что темные предметы сливались с землей, и глаз различал только светлое или блестящее. Ребята, мои и соседские, разбивались на две команды и выбирали судью. Судья, он же металчик, кидал как можно дальше белую палочку, и все участники игры устремлялись на поиски ее. Кто найдет, сразу бежит отдавать судье. Но сделать это надо было хитро, незаметно, чтобы не увидел противник. Игрок передавал свою находку товарищу по команде, тот другому, чтобы запутать след и не дать противнику догадаться, у кого палочка. Если удастся передать палочку судье незаметно, команда получает два очка. Если противник заметит нашедшего и осалит его – Тогда у каждой команды по очку. Играли до тех пор, пока одна из команд не набирала 10 очков. Зоя и Шура страшно увлекались этой игрой и просто уши мне прожужжали, уверяя, что она необыкновенно интересная. А Слава добавлял, и полезная, приучает к дружбе, чтобы не каждый за себя, а один за всех и все за одного. Шура часто бывал судьей, у него была сильная рука, и он метал палочку далеко и ловко, так, что найти ее было нелегко. Однажды вызвалось метать палочку Зоя. «Это не девчонское дело», сказал кто-то из мальчиков. «Не девчонское? А вот дай попробую». Зоя схватила палочку, размахнулась, кинула, и палочка упала совсем близко. Зоя вспыхнула, закусила губу и пошла домой. «Ты что же ушла?» спросила у нее Слава, когда они с Шурой вернулись после игры. Зоя молчала. «Обиделась? Зря. Раз не можешь метать, пускай другой будет судьей. Кто метать умеет? А ты играй со всеми. Обижаться нечего. Самолюбие хорошо в меру, а если чересчур – плохо». Зоя опять не ответила, но на следующий вечер присоединилась к играющим, как ни в чем не бывало. Ребята ее любили, и никто не напомнил о вчерашнем. Я уже и забыла об этом происшествии, но однажды Слава вошел в избу и поманил меня за собой. Мы обогнули дом, прошли подальше за полисадник. «Посмотри-ка, тетя Люба», шепнул Слава. «Подаль спиной к нам стояла Зоя. Я не сразу поняла, что она делает. Она замахнулась, кинула что-то, побежала поднимать. Подняла, вернулась на прежнее место и снова кинула. Тут я разглядела. Это был небольшой деревянный брусок. Мы стояли за деревом, и Зоя не видела нас, а мы довольно долго молча смотрели, как неутомимо она кидает брусок, бежит, поднимает и снова размахивается. Сначала она делала взмах только рукой, потом стала откидываться и подаваться вперед всем телом, словно сама летела вслед за бруском, и забрасывала его все дальше и дальше».